Эпилог. Мира. Я носилась по дому на костылях, упаковывая вещи, уверенная, что обязательно что-нибудь забуду. Егор грузил коробки в машину. Хорошо, что их было немного, и нам не пришлось нанимать грузовик. Заклеив последнюю коробку скотчем, я принялась готовиться к отъезду. С гипсом принимать душ было очень сложно, но я уже начала привыкать. Врачи сказали, что быстро от него избавиться не получится. Все-таки перелом был сложным. Поэтому я смирилась со своим положением, но иногда впадала в отчаяние. Особенно, когда нога под гипсом начинала чесаться, и я ничего не могла с этим поделать. Выйдя из ванной комнаты, подошла к зеркалу и посмотрела в отражение. Я потихоньку начинала приходить в себя, после тяжелых отношений с Максом. Егор заставил меня начать любить себя заново. Я больше не плакала, глядя в зеркало, не боялась распускать волосы, а сейчас собиралась сделать еще один шаг. Я взяла тушь и медленно начала красить свои пушистые ресницы, вспоминая о том, как совсем недавно закатила истерику, когда Варя пыталась сделать мне макияж на вечер встречи выпускников. Тогда в моей голове проносились гневные комментарии Макса. Сейчас же я слышала лишь нежный шепот Егора. «Ты самая красивая. Я люблю тебя. Горжусь. Люблю. Родная, мое счастье». Этот день многое изменил. Не только мы с Егором вновь нашли друг друга. Олег и Эльвира тоже вскоре собирались пожениться и, конечно, пригласили нас на свадьбу. Я была безумно рада за ребят. Из-за того, что Олег и Егор дружили с детства, мы с Эльвирой тоже решили начать общаться. Темы для разговоров подбирались сами по себе. Эта красотка жутко нервничала перед свадьбой, мечтая превратить торжество в настоящую сказку. Я, как могла, старалась поддерживать подругу, уверенная, что у ребят обязательно все получится. Улыбнувшись своему отражению, взяла губную помаду и провела ей по губам. Егор подошел сзади, опустил нежные ладони на мои плечи и осторожно поцеловал в шею. «Ты такая красивая!» – прошептал он. «Спасибо. Мне кажется, теперь я достаточно смелая, чтобы брать в руки косметику. Я так сказал, не из-за макияжа, «Я знаю», — сказала я. Развернувшись, обвела руками его шею, притягивая к себе для поцелуя. Егор впился губами в мой рот, обнимая за талию. «Душа моя, тут есть еще коробки?» — спросил он, когда я слегка отстранилась. «Нет, мы все загрузили, но мама настаивает, чтобы мы пообедали с ней, а потом поедем». «Даже не верится, что теперь мы будем жить вдвоем» улыбнувшись, сказал Егор. «Втроем», — уточнила я. Его глаза расширились от удивления. Казалось, Егор перестал дышать, а губы начали растягиваться в широкой улыбке. «О, нет!» — воскликнула я. «Нет, нет, нет! Егор, прости, я не это имела в виду. С нами поедет рухля». Улыбка пропала, брови Егора поползли вверх, И он посмотрел мне за спину, где на кровати, пузом кверху, лежал кот. «Я забыла тебе сказать, мы только сегодня утром решили, что мне придется его забрать. Варя уедет в институт, в общежитие нельзя с животными, а у мамы хватает забот на работе, и ему будет просто скучно, и... И ты привязалась к этому обормоту», — улыбнувшись, сказал Егор. «Да, ты ведь не против?» Если он не будет устраивать сцены ревности и портить мои ботинки, я готов даже иногда чесать ему пузика. Я засмеялась и поцеловала своего будущего мужа. Все-таки я была уверена, что мы будем счастливы. Возможно, эти десять лет разлуки были нам даны не зря. Мы многое пережили, искали любовь, ошибались, спотыкались и падали, чтобы теперь взлететь. Вместе.